от отторжище возле пирамид шло параллельное действие. Кстати, я купил именно там арабский в белую и черную клетку платок, который в этом году стало модным носить как шарф. Но вот что интересно, когда я шел к автобусу, радуясь своей дешевой покупке, 3 доллара за пару, я вдруг встретил Сашу Большого вместе со всем его дружным и радостным семейством. Саша тоже нес в руках такой же платок. Правда, не один, а целую кипу. Я с ним еще раз в том мире услужливых арабов и разноязыких туристов раскланялся и задал нескромный, но такой волнующий меня вопрос. «Почем?» «Очень дешево», — ответил Саша. «Всего по доллару». Отдавали... По два, но я решил взять десяток и теперь одарю всех сувенирами. Итак, крестик в большом реестре. Что следовало бы посмотреть перед тем, как умирать. Поставлен, но список еще большой, надо торопиться. Мы мчимся вдоль проспекта пирамид на свидание к нашему дорогому Вите Нижнаусову, к культурному центру. «О нет, я о нем пока не забыл». Пока все щебетали об увиденном и купленном, пока Ксения Макарна и Савелий Петрович увлеченно в блокноте рисовали схему ходов пирамиды Хеопса и вырисовывали свои собственные предположения, где надо копать, куда рыть и что делать, чтобы отыскать еще одну или даже две погребальные камеры, в которых наверняка, по их мнению, имеется неразграбленное погребение, Я, как капитан, через мглу выглядывал Витю Нежноусова. Витюша был точен, как лондонский Биг Бен. Сначала появилась вывеска культурного центра, сверкающая электрическими лампочками, цветными стеклами и золотистой фольгой. А потом показался некто гордый, отважный и самоуверенный, победительный человек. и великодушный, словно маршал на поле победы. Появился некто, в котором я не без труда узнал Витю Нежноусова. И вот пока автобус подлетал к нему, я жадно в это чудо вглядывался. И, видимо, все пассажиры, оторопев и завидуя, тоже трепеща сердцами, вглядывались в удивительного Витю, в его облик, поэтапно снимая с него дорогостоящие одежды и прикидывая баснословные суммы, которые Витенька за эти одежды выложил. О нет, на нем ничего не было от Кардена, и Сен-Лорана или Валентино. Здесь была исключительно ручная, уникальная работа над одним известным материалом, который называется джинса. Джинсовый туземный стиль. Но рядом с Витей трепетало еще одно видение. За его спиной стоял, примкнув к культурному центру, небольшой магазинчик с английским сленговым названием, которое я перевел как «Мир клевой джинсы». Именно на эту приваду клюнул наш неопытный сибирячок, наш новый калиф, имеющий тяжелое полунищее детство, неполное высшее образование – и крутой счет в русских и зарубежных банках. А перед дверью этого магазинчика, улыбаясь и приветливо махая ручонками, выстроилась огромная семья араба-хозяина, его полная и сочная жена, его усухшая мать и отец в скромных и чистых одеждах и выстроенная как солдаты на плацу по росту 9 человек детей. Воистину, Широк русский человек. Скольких может осчастливить его безумный кошелек? Но теперь надо взглянуть на Витю. Лишь на мгновение, чтобы потом с гиком и напором нырнуть в этот самый центр, весь автобус замер, разглядывая великолепие. Витя был одет по первейшей моде 70-х годов. Такое в чистом виде можно было увидеть только в американском фильме о каком-нибудь